Глава 26. 11 декабря 1192 года от Рождества Христова. Портсмут. Ряды конницы, пехоты и лучников занимали весь берег. Видимо, граф Хемшерский, которому доложили об большом неизвестном отряде, идущем к его берегам на большом количестве кораблей, резонно решил подстраховаться и выставить спешно собранное войско. «Я искоса посмотрел на Ричарда» который, стоял на носу нашей ведущей галеры, одетый в платье, которое я ему подготовил, раздувал крылья носа, глубоко вздыхая. Всего несколько сот метров отделяли его от берега, где он был полновластным правителем, но по факту никогда им не являлся, проводя время в походах и сражениях. За него постоянно кто-то выполнял обязанности на троне Англии. Но уже не мне было решать, кому как жить. «Поднять баннер!» — приказал я и на вершину мачты взметнулись два золотых льва на красном поле. На том берегу недолгое время царило молчание. Затем заиграли трубы, и войско в едином порыве бросилось к берегу. Встречали государя, как это не банально звучит, по-королевски. Едва стало понятно, что опасности нет, из города толпами стал вываливаться народ, приветствуя своего повелителя. Моментально рядом с ними выстроились дворяне, рыцари окружая его и оттесняя нас, тех, кто прибыл с ним. В городе, несмотря на просьбы и ликование народа, он пробыл недолго, отправившись дальше. Я попросил капитанов немного отдохнуть после долгого перехода, дать передышку команде, а затем обойти по восточному побережью Англию и прибыть в Лондон, где я и буду их ждать. Сейчас мне нужно было оставаться возле короля, пока он не забыл, какую роль я сыграл в его доставке сюда. А это было весьма возможно глядя, как его свита обрастает дворянами всех возможных мастей при его выдвижении в Лондон. Правда, я вскоре убедился, что зря так плохо думал про Ричарда, который, едва огромный отряд, ступил на дорогу из города, остановил коня, огляделся и, найдя меня взглядом, поманил к себе. А дальше, под ошарашенными взорами окружающих, подал руку, и я привычно оказался на крупе королевской лошади. Сихая зависть брала меня каждый раз, когда мы проезжали очередное селение или город». Предупрежденные жители высыпали на улицы и радостно встречали короля-крестоносца. И так было на всем протяжении пути. Причем было видно, что они искренне все это делают и любят его, ведь никто их не заставлял и палками не выгонял на улицы. Похоже, именно так и выглядела народная любовь. В столице все было еще более пышно и торжественно. Его встречала вся высшая знать, а также жена и королева-мать. Правда, меня покоробило то, что уронив слезы при виде матери, он весьма холодно поздоровался с супругой, Беренгарией Наварской. Я видел, как она украдкой всплакнула, когда он ушел дальше, ведя матушку, а не ее под руку во дворец. Тут же всем сопровождающим короля раздали слуг, и те увели лорда в выделенные покои. Меня же он не отпустил от себя, чем вызвал удивление уже у местных. Дорогой сын! высокая, статная и невероятно красивая даже в этом возрасте королева-мать алеонора Аквитанская обратилась к Ричарду, окруженному свитой. «Да, матушка», — повернулся он к ней. «А кто этот ребенок, которого ты так трепетно опекаешь? Я раньше не видела его у тебя в свите». «Он не моя свита», — отмахнулся король. «Это сын Дожа Венеции, Виталия Дандола, и он тот, кто спас меня от ареста проклятыми французами». «Удивительно!» — она перевела на меня взгляд, от которого у меня по всему телу мурашки пробежали. «А где тогда корабли, на которых ты приплыл? Нам ведь нужно достойно встретить его отца, который помогал тебе». «При чем тут его отец?» — удивился Ричард. «Это он организовал поход. Все десять галер сейчас принадлежат ему. Он их нанял и снарядил». «Удивительно!» — повторила она. «Ты ведь наверняка расскажешь мне больше обо всем этом». Женщина посмотрела на него. Матушка, сыграйте при случае с ним в шахматы и расспросите. Ричард отвернулся, поскольку рядом оказались три молоденькие светловолосые девушки такой красоты, что даже у меня расширились глаза. Дворяне поспешили представить королю своих дочерей, и ему стало не до разговоров с матерью. Молодой человек, могу я вечером воспользоваться предложением его величества? Женщина, пугавшая меня своей властной аурой, остановилась рядом. Конечно, ваше величество, Я низко поклонился. «Во сколько вам будет удобно меня принять?» «Думаю, после захода солнца лучшее время», — ответила она и пошла туда же, куда направился Ричард. За ней стайка направились фрейлины и другие придворные дамы. Я остался один, и ко мне тут же подошел разодетый в королевские цвета слуга. «Уважаемый господин хочет осмотреть свои покои?» — поклонился он мне. «Веди», — кивнул я по пути, решив выяснить несколько деталей. «Мои вещи должны быть у отряда, который прибыл со мной». «Они уже у вас в покоях, господин». Он снова поклонился. «Ваши люди, как мне сказали, размещены в городских казармах. Пропитание им также будет обеспечено». «Гляну, куда меня поселили, и пойду удостоверюсь в том, что это так», — решил я. Мы прошли совсем недалеко. И миновав два кольца охраны, остановились у высоких украшенных позолотой дверей. «Прошу». Зайдя внутрь и осмотревшись, я удивленно повернулся к нему. «Это как-то чересчур для меня одного. Вы уверены, что мы пришли в нужное место?» Прямое распоряжение Его Величества Королевы Матери. Он низко поклонился с почтением, выговаривая ее титул. «Ладно, выделите мне кого-то, кто проводит к моему отряду». Я покачал головой, поскольку здесь мог разместиться, наверное, целый полк, настолько огромным было помещение, со множеством комнат и предметов мебели. «Конечно, я дам вам слугу». Вскоре я действительно убедился, что матросов и сержантов хорошо устроили, накормили, так что, передав их капитану кошелек с серебром, сказал, «Как только прибудут галеры, вы получите двойное жалование, не говоря уже про собранные трофеи, поэтому постарайтесь до этого времени не затевать драк с местными». «Будет исполнено, господин Беталя», — склонил он голову. «Мне выделили двух слуг и даже личного пажа, который бегал, выполняя мои распоряжения. С собой у меня был минимум вещей, пока не прибудут корабли, так что к вечеру нужно было подготовиться и выглядеть в соответствующей обстановке. Все же не к кухарке на чай иду. Когда настало оговоренное время, я повесил на себя цепочку с огромным изумрудом и обхватил талию выходным серебряным поясом, набранным из толстых колец. Прихватив с собой подарок королеве, я повернулся к пажу, который пожрал меня восхищенным взором. Хмыкнув, я знаком велел ему показывать путь. Я думал, что мы пойдем куда-то далеко, а оказалось, что нужно было пересечь всего-то мои апартаменты и наткнуться на охрану, которая попросила меня показать, что я несу, поскольку мы уперлись в покое королевы-матери. На все ушло не больше пяти минут. Отправив вперед пожа, я убедился, что меня ждут, и только после этого вошел внутрь, отпуская мальчишку и давая золотую монету за труды. Тот, выпучив глаза, схватился за нее обеими руками. «Ваше Величество, рад вас видеть в добром здравии», поклонился я, стараясь не уронить большую коробку в своих руках. «Господин Виталий», она показала рукой на стол напротив себя, «прошу». Было несколько неловко оказаться единственным мужчиной среди как минимум 20 девушек и женщин, которые наблюдали за мной. Так что я достал коробку и, опустив ее на стол, спросил, «могу я преподнести ее Величеству подарок?» Она милостиво кивнула. Я, безжалостно разламывая рейки и разрывая ткань, достал сначала тяжелую шахматную доску на высоких ножках, выполненную из какого-то единого массива зеленого полудрагоценного камня. Затем коробку с фигурками из слоновьей кости. Черные фигуры имели серебряные украшения и плащи. Белые фигуры были выполнены со вставками из золота. «Фух, тяжеленная!» Установив доску и расставив фигуры, я, наконец, уселся напротив королевы-матери. «Могли бы поручить это пажу?» Она знакомо подняла бровь. «Ага, а если бы он ее уронил?» Удивился я. «Как бы он возместил мне тысячу шиллингов?» Щека королева дрогнула, и она по-другому посмотрела на доску. Хотя и без озвученной цены было видно, что та очень дорогая. Взять даже мельчайшие детали из драгоценных металлов, которыми были украшены фигуры. Я, конечно, за нее не платил, как и за большинство подарков, которые просто забрал себе в сокровищнице отца. Но это не умаляло того факта, что это была дорогая и статусная вещь. «Предлагаю не терять времени и начать партию», — предложил я. «Можете выбрать цвет, Ваше Величество? Мне безразлично, за кого играть». Она остро посмотрела на меня после этих слов. «Тогда играйте за белых. У них королевские цвета», — предложила она. И в голосе послышался намек. Я пожал плечами и сделал ход. Затем она. И уже через двадцать ходов я, передвинув ладью, объявил. «Мат королю, ваше величество!» Она вздрогнула, осматривая поле. Затем требовательно сказала. «Еще!» Мы расставили фигуры, и я снова выиграл. Тот она, поняв, что это не случайность, прикрыла глаза. «Как-то неожиданно встретить в ребенке такого сильного соперника, господин Виталия. Вы так схожи в своих словах с султаном салах Адином, ваше величество. Представляете, он сказал мне то же самое». Она открыла глаза и взмахнула рукой. «Все вон!» Фрейли, толпясь, бросились прочь из комнаты. «Кто вы, господин Виталий? И главное, чего мне от вас ждать?» Совершенно по-взрослому спросила она, отодвигаясь от шахматной доски. «Мне просто нравится Ричард». Я пожал плечами. «Немного сумбурный, очень горячий, но невероятный полководец и хороший король». «Как схоже, оказывается, наши взгляды!» Она удивленно на меня посмотрела. «Чего же тогда хотите вы?» Как я поняла, золото вас не интересует. Ваше нет, улыбнулся я. И если уж мы заговорили на чистоту, то меня сейчас больше интересует вопрос, почему Ричард так холодно относится к своей жене. Я видела, как она плакала сегодня, когда он на встрече не удостоил ее и взглядом. А поскольку, как я слышал, именно вы подобрали ему жену, мне вдвойне удивительно, почему вы позволяете этому происходить. Такими темпами в Англии не будет законного наследника. «С его-то страстью к военным походам, если не брать, конечно, в расчет второго вашего сына». «Я пробовала». Она серьезно на меня посмотрела. «Но вы сами знаете Ричарда». «Если вы окажете мне помощь, я могу все устроить». Спокойно ответил я. А когда ее глаза стали расширяться, быстро поправился. Не улучшить их отношения, конечно, а заставить выполнить супружеские обязанности друг с другом. «Мне уже интересно, как вы это сделаете». Улыбнулась она очаровательно. «Да, кстати», — вспомнил я, — «не будет проблемой мое проживание в Королевском дворце, если меня скоро отлучат от церкви. Может быть, мне лучше тогда снять отдельный домик?» Леонора Аквитанская, видимо, устав удивляться за сегодняшний вечер, потерла виски. «И за что же? Позвольте полюбопытствовать». «Так за Ричарда же!» — развел я руками. «Папа хотел его принародно линчевать за проваленный крестовый поход, а мне показалось...» что он не так уж в этом и виноват». Хм, и откуда же у вас такие сведения?» — поинтересовалась она. «Так папа и пообещал. Я пожал плечами. Я был в Риме, и мне сказали, что как только прибуду с королем в Англию, меня сразу же экскоммуникацируют». Ее века дрогнула. «Вы со святейшим отцом успели пересечься?» «Не в этот раз, а в первый, когда он сделал меня своим легатом». И тут я увидел, как королева внезапно замахала руками. «Все, господин Виталий, прекратите. Я больше ничего не хочу знать. Вы с вашими чудовищными тайнами еще и меня с собой в ад заберете». Я почесал затылок. «Это вполне возможно». «Давайте тогда просто сосредоточимся на продолжении королевского рода», попросила она. «Можете обращаться ко мне за любой помощью. Я отдам соответствующее распоряжение». «Для вас время посещения моих покоев с этого момента не ограничено». «Хорошо. Благодарю вас, Ваше Величество». Я понял, что сегодня и так слишком много сказал. Поднялся и, низко поклонившись, вышел из комнаты.